Сколько людей, и кто-то командует ими, отдает им приказы, решает их судьбу. В темноте он растерянно смотрит на поле боя, пораженный зрелищем, равного которому ему никогда раньше не приходилось видеть. На что только способен человек командовать всем этим, у Каменца перехватывает дыхание от нахлынувших на него чувств. Каммингс возвращается с фронта капитаном, временное звание, его повышают и снижают в звании в одном приказе, ему присваивают звание первого лейтенанта, постоянное звание. Затем женитьба на Маргарет, при молчаливой оппозиции ее родителей, короткий медовый месяц, и они поселяются в одном из армейских гарнизонных городков, приятно проводят время на вечеринках и на субботних танцах в офицерском клубе. Какое-то время их супружеские отношения причудливы. Он должен покорить ее, выпить ее до дна, готов растерзать ее на части и поглотить без остатка. В течение месяца или двух этот лейтмотив ослабленных обоюдной неопытностью, непривычкой к интимностям, но вскоре это проходит. И полгода, почти год их супружеской жизни, Течет бурно и напряженно, доходит до того, что он обессиленный рыдает у нее на груди. «Ты любишь меня! Ты моя! Люби меня! Да, да! Я разорву тебя! Я тебя съем! Ты будешь вся моя! Вся моя!» Он и сам удивляется тем словам, которые произносит в эти минуты. Маргарет в полном восторге расценивает его поведение как настоящую любовь. Она вся цветет, ее фигура приобретает округлое очертание. Но так продолжается недолго. Год спустя она со всей очевидностью понимает, что он страшный эгоист, что он борется с самим собой даже в минуты физической близости, и что-то отмирает в ее душе. Она освободилась от власти над собой, оставив семью, Величавые улицы Бастона оставила их только ради того, чтобы оказаться под его еще более ужасной властью, выполнять его еще более ужасные требования. Они это понимают, но вслух этого не говорят. Тем не менее супружеская жизнь Каминксов меняется, приобретает черты легкого и лицемерного товарищества, не имеющего прочной связующей основы. Любовные ласки становятся редкостью, а если это и случается, то каждый из них чувствует себя изолированным от другого. Он отступает от нее, зализывает свои раны, старается вырваться из замкнутого круга. Общение с внешним миром приобретает для них все большее значение. Она увлекается хозяйством, кропотливо ведет подсчет всех плюсов и минусов от приемов гостей и визитов в гости они всегда тратят час-два на то, чтобы составить список приглашенных на ежемесячно устраиваемый прием. Однажды они целую неделю размышляли над тем, можно ли пригласить к себе в дом генерала, подробно разбирая все «за» и «против», и пришли к выводу, что это было бы неэтично, могло бы повредить им, даже если бы генерал пришел. Но несколько дней спустя Капитан Каммингс снова возвращается к этому вопросу, просыпается на следующее утро с ясным сознанием того, что в приглашении генерала для него есть шанс, который нельзя упустить. Они планируют все очень тщательно и выбирают субботу, когда генерал не работает и почти наверняка не будет занят. От денщика генерала Маргарет узнает о том, какие кушанье любит генерал. На танцах она в течение 20 минут разговаривает с женой генерала и обнаруживает, что генерал знаком с одним из друзей ее отца. Они посылают приглашение генералу, и он его принимает. Неделя перед приемом проходит в хлопотах и волнении. На самом приеме Камингса чувствует себя напряженно. Генерал входит, останавливается у закусочного столика, с аппетитом начинает поглощать копченую индейку, креветки, которые Маргарет специально заказывала в Бастоне. В итоге прием удается, и генерал добродушно улыбается Камингсу. Довольный восемью рюмками шотландского виски, мягкой соборками мебелью, он ожидал увидеть более грубую, приятным острым вкусом креветок, поглощаемых между рюмками спиртного. Прощаясь, он похлопывает Каммингса по плечу, целует Маргарет в щечку. Напряженность исчезает. Младшие офицеры и их жены начинают петь. Но все утомлены, и прием быстро заканчивается. В тот вечер они поздравляют друг друга. Каммингс испытывает удовлетворение. Но Маргарет все портит. У нее удивительная способность все портить. Ты знаешь, это. я не понимаю, какой во всем этом смысл? Следующее звание быстрее ты не получишь. А к тому времени, когда встанет вопрос о рекомендации тебя для присвоения звания генерала, старый хрыча окочурится. У нее появилась привычка выражаться вульгарно. «Нужно позаботиться о своей репутации заранее», — быстро отвечает он. «О, это так далеко еще! Мне кажется, что мы поступили глупо, пригласив его. Без него было бы гораздо веселей». «Веселее? Есть вещи поважнее, чем веселье». Ему кажется, что он захлопнул за собой дверь».